Глава двадцать первая «Бежим, бежим!» — подстегивал я Калима с Аладиной, то и дело оглядываясь назад и попеременно чертыхаясь. Несясь по торговым рядам, приходилось расталкивать бродящий по улицам народ, снося и перескакивая через тележки со всяким барахлом. Где-то позади нас слышались злобные выкрики и все увеличивающиеся толпы стражников, что никак не хотели от нас отстать. Благо здесь, на здоровенном восточного типа базаре, занимавшем целый квартал в Тардане, им пришлось притормозить, и медленно, но верно расстояние между нами стало увеличиваться. «Сюда!» Тяжело дыша и хватая артом воздух, выпалила Аладдина, и, схватив чуть не проскочившего мимо Калима за руку, втянула в узкий проулок, затесавшийся между двух торговых прилавков. Судя по всему, незаметным он был не просто так. Его весьма качественно закрывала натянутая межприлавков в цветастая ткань. На мой не мой вопрос девушка, перейдя на шаг, негромко ответила. «Воровская тропа. Мы частенько пользовались, когда ещё жили здесь». «А торговцы-стражи не скажут?» — намекнул я на свидетелей нашего манёвра. «Не скажут», — уверенно ответила она. «Этим путём ходят только воры из гильдий, а с ней ссориться никто не будет». Иначе лавка сгорит, или дом обнесут. Ну ладно. Я чутко выдохнул, и в который раз проклял патруль, которому мы, как назло, в самый ответственный момент попались на глаза. Как раз, когда ломали массивную кладку у склепа, где были, по заверению Аладдина, и вмурованы, сдерживающие нежить обереги. Вообще, конечно, она не соврала. Место выхода из подземелья ей вправду не охранялось. Единственная старая, едва держащаяся на проржавевших металлических петлях дверь, развалилась буквально от одного касания. Ух, как я взбодрился, когда она со скрипом и скрежетом вывалилась наружу, ожидая, что сейчас на подобный шум сбежится полгорода. Но повезло. Дверь вела не прямо на улицу, а выводила внутрь какого-то старинного склепа прямоугольной формы. Проем в дальней стене, ярко, дорезе в глазах, сиял солнечным светом, и в луче, пробивавшемся внутрь, ярко сверкала поднятая падением двери многолетняя пыль. «Старое кладбище», — пояснила девушка, — «давно никого не хоронят, но куча склепов принадлежит знати, поэтому не сносят, а то давно бы уже сравняли и застроили». «Точно стражи нет», — нахмурился я, — «но та только отрицательно покачала головой». Половина защищена магией, а остальные заброшены, так что стражей интереса никакого. Когда мы, привыкнув к яркому солнцу, аккуратно выглянули наружу, то действительно никого не увидели. Только разбросанные в несколько хаотичном порядке разновеликие склепы до да дорожки из истершегося и потрескавшегося камня. В стороне за склепами виднелась невысокая, сложенная из камня ограда и прямоугольники двух трехэтажных домов с темнеющими провалами окон и не единой живой души. Идеально. Вернувшись обратно, я поинтересовался у Алладины, как нашего главного эксперта по Тардану. «Может, дождемся ночи?» Но тена охмурилась и возразила. «Не стоит. На ночь сюда возвращается много попрошаек». Кто-то точно сдаст нас страже за пару монет. Это сейчас они все в городе, на промысле. Лучше времени не найти. И как раз тогда, когда мы, забрав внизу парочку молотов и топоров, неплохо сохранившихся в сухом воздухе подземелья, принялись ломать старые камни, нас и заметил какого-то рожна, забывший возле кладбища патруль. Вот поэтому сейчас приходилось пробираться по узкому, едва шириной в метр проолку, спрятавшемуся между глухих стен, стоявших впритык друг к другу зданий, уводящим у нас все дальше от базара. Остановившись, чтобы перевести дух, я заодно собрал военный совет. Итак, убедившись, что в глухих стенах, поднимавшихся на метровую высоту, окон, чтобы нас подслушать, нет, я начал обрисовывать диспозицию. Попытка вручную разломать склеп сорвалась. «Даже если стража особо не заинтересуется, зачем и для чего мы это делали, то все равно может нас остаться караулить, тем более ночью там будет куча посторонних глаз. Поэтому надо понять, что делать дальше. Ваше предложение». Оба моих подчиненных недоуменно переглянулись, а затем также непонимающе уставились на меня. Я вздохнул. Нежелание проявлять инициативу в их взглядах чувствовалось прекрасно. Немудренную армейскую истину, что инициатива имеет инициатора, они, похоже, тоже знали. Тем более для планов есть командир в моем лице. Ладно. Еще раз прислушавшись, нервётся рвется ли за нами по проулку погоня, поставил задачу более конкретно. Первый момент. Надо где-то нам перекантоваться до завтра, пока успокоится стража. Второй момент. Надо способ как разом и быстро уничтожить обереги. чтобы никто нам не успел помешать, но так, чтобы не пострадал проход в подземелье. Нам оттуда ещё мою гвардию подымать». Взгляд обоих прояснился, и, чуть подумав, Алладина произнесла. «По ночёвке можем попробовать в гильдию обратиться. Там остались знакомые, что помогут укрыться, не за бесплатно, конечно, но стража нас гарантированно не найдёт». «По склепу», — следом ответил Калим. «Есть один способ, но надо как-то до складов городского гарнизона добраться». «Что там?» «Насколько помню, там должен был храниться некоторый запас гномьего оружия, того, что может легко проламывать стены». «Взрывчатка», — протянул я, прищуриваясь и кивая мыслям в такт. «А что, это вариант. Вот только сначала надо было продержаться сутки в незнакомом городе, И волей-неволей идти искать эту воровскую гильдию, надеясь, что старые знакомые и бывшие воровки действительно помогут, а не попытаются нас укокошить. А то знаю я подобные истории. С чего-то же эта парочка Дин и Алла отсюда сбежала. Как бы нам тут сходу не вляпаться в очередные разборки. Впрочем, иного варианта у нас не было. Ты точно знаешь, где их искать? Спросил я после получа соображения по не самой презентабельной части города. Находился этот район на холме и был очень плотно застроен домами, где каждый этаж не походил на предыдущий, а жилье было не такое основательное, как возле базара, и в целом напоминало криво сложенные трехлетним ребенком кубики. Все это, включая попадавшийся изредка контингент, навевало мысли о латиноамериканских фавелах. — Да, есть один типчик. Саид зовут. Должен обитать неподалеку. Он нас проведет. В голосе девушки чувствовалась уверенность, и мне оставалось только кивнуть. Да приглядевшись к кучкующемуся то здесь, то там на выпростав руку из-под плаща, на секунду зажечь в ладони огненный шар. Интерес к нам тотчас пропал. С магами в любом государстве стараются без нужды не связываться. Слишком много проблем. Существовала опасность, что запомнив меня, кто-нибудь доложит страже о странном маге. Но еще раз все обдумав, я решил, что риск минимален. Население Трущоб к страже ни в одном мире хорошо не относилось, а до тени я до открытого конфликта с местными и применения магии уже на поражение шуму и слухов это бы породило куда больше. Мы тем временем добрались до двери дома, в который мы должен был жить означенный член гильдии воров. Аладдина, внимательно посмотрев по сторонам, быстро и резко выбила на двери сложную дробь, а затем, когда в глубине дома послышались шаги, негромко, но так, чтобы ее услышали, произнесла. «Саид, открывай, свои!» Лязгнул засов. Дверь приоткрылась, и в проеме показалось усатое лицо немолодого уже мужчины. Что, однако, сходу признавать ни девушку, ни нас не стал. и лишь сильнее нахмурившись и нырнув рукой за спину, грубо спросил. «Чего вам? и откуда знаете условный сигнал?» «Саид, это же я, Ди...» Начала была Аладина, но внезапно осеклась, чертыхнувшись и пробормотав. «Иблис, это же Дина, воспоминание!» Кашлянула, скрывая этим вынужденную паузу, а затем произнесла вновь. «Прости, Саид, я Алла, а это мои спутники!» «Я подруга Дина». «Дина?» — все так же хмурясь спросил мужчина. «Дина Ловкача», — назвала она, похоже, местное прозвище вора. «А, Алла», — вспомнил Саид. «Дин говорил про тебя. А где он сам?» «Погиб», — не стала юлить девушка, заставив того вновь нахмуриться. «Как?» «Полез куда не надо в развалинах древних», — неохотно ответила Алла, Но внезапно мужчина кивнул, криво усмехнувшись. «Всегда знал, что когда-нибудь это закончится именно так. Как был дураком, так и остался». «Но...» — попыталась возмутиться моя вассалка, однако Саид ее перебил. «Удачливым дураком, не спорю. Но удача когда-нибудь кончается, а дурость остается. Прости, девочка, но рано или поздно это должно было случиться». «И хорошо, что в этот момент тебя не было рядом, иначе он утащил бы тебя за собой». Та поникла, ничего больше не сказав. Крыть заявление прозорливого вора, а кем он мог быть ещё, было нечем. «Так чего вам надо?» — спросил Саид, перестав хмуриться. «Нам бы сутки протянуть вместе, куда точно не сунется стража». «Сутки? Что ж, есть такое. Сложно, конечно». Сейчас в городе от стражей янычар и солдат не протолкнуться, но помочь смогу. Ты своя, с тебя ничего не возьму. А с этих, — он кивнул на меня с Калимом, — по золотому диграму. «Дорого?» — с легким удивлением произнесла Алла. «Как гномья гора рухнула, так все дорого стало. Ну что, идете?» «Идем», — кивнул я, доставая из кошеля на поясе пару золотых кругляшей местной султанской валюты. Приняв их, Саид подбросил на ладони, а затем каждую попробовал на зуб. Ну что? с легкой иронией произнес я, глядя на все манипуляции. Настоящие. Настоящие, ответил тот невозмутимо, а затем распахнув дверь шире произнес: Давайте внутрь, выйдем через другой вход. Тройка магистров замерла в огромной казарме городского гарнизона, глядя на стоявших перед ними командиров, расквартированной в городе армейской тысячи. Позади офицеров в помещении собралось еще больше сотни ветеранов, что сейчас в полном молчании выслушивали скупо роняемые одним из магов слова. «Сопротивление бесполезно. Либо вы переходите под наше командование и приносите вассальную клятву, «Либо весь гарнизон будет уничтожен. Выбирайте». «Но это предательство!» — воскликнул и Тысячник, багровее лицом и с трудом удерживаясь от того, чтобы не выхватить саблю, рукоять которой сжимал побелевшими пальцами. «Предательство по отношению к кому?» «Трупу на троне», — иронично произнес второй магистр. Без поддержки гномов, без мощной магии, он не более чем труп, который по какому-то недоразумению все еще ходит, дышит, ест и испражняется. Его время прошло. Глаза первого магистра зажглись нехорошим огнем. И он развел руки перед собой, закружив метрового диаметра зародыш стихийного шторма, сильнейшего заклинания, способного почти мгновенно уничтожить всех находящихся тут людей. Спасти могли только мощные защитные амулеты, но такие были далеко не у всех. Только сам командир тысячи, да несколько сотников могли похвастаться подобным. Невольно отшатнувшись услышав за спинами испуганный ропот, Тысячник, заскрипев зубами, медленно разжал ладонь, отпуская оружие, под насмешливыми взглядами тройки магов. «Вот и славно», — не скрывая довольства, произнес один из них. «Осталось только клятва». Внезапно за стеной казармы послышались какие-то крики и топот, а затем дверь распахнулась, и в помещение влетела колоритная троица из двух мужчин и девушки. На секунду возникла немая пауза, а затем один из неизвестных, чью иноземную личину не мог скрыть ни загар, ни курчавая бороденка, заметив творимую магистром волшбу, торопливо выставил вперед руку с блеснувшим на безымянном пальце кольцом. И казарму накрыло антимагическое поле, разом погасив всю магию, оставив не ожидавших подобного магистров с пустыми руками. «Инквизитор?» Неверяще прошептал один из них, судорожно пробуя одно заклинание за другим. Но Тысячник опомнился первым, оскалился и, выхватив саблю, взревел на всю казарму. «Бей магов!» после чего самолично зарубил первого, в ужасе выставившего навстречу свистнувшему в воздухе клинку раскрытые ладони. Не сработал ни один артефакт, и даже зачарованная мантия, способная выдержать снаряд из пушки, под антимагическим полем стала обыкновенной тряпкой, легко поддавшейся остро наточенному лезвию армейской сабли. Пересидев до вечера следующего дня в убежище, любезно предоставленном за два полновесных деграмма саидом к казармам мы подбирались в легких сумерках. Благо, эту часть города неплохо знал уже Калим. Он же помог и проникнуть сквозь хорошо закамуфлированную дыру в заборе на территорию гарнизона, а затем, сняв часового, войти и на склад гномьего вооружения. Нет, достать взрывчатку не было таким уж простым делом. Мощные, обитые железом двери, преграждали путь желающим добраться до столь разрушительного оружия. Но на деревянную основу двери неплохо подействовало мое проклятие, а между полос железа осталось достаточно места, чтобы аладина смогла пролезть внутрь и вытащить металлические диски, сантиметров сорока в диаметре, живо напоминавшие мне нашу земную противотанковую мину. Вот только злой рок невезения преследовал нас и тут, и, выходя со склада, мы нарвались на очередной патруль, скрываясь от которого и оказались в месте полном народа. На секунду я замер, холодея от недоброго предчувствия, но затем, увидев, что один из тройки отдельно стоящих магов колдует что-то очень нехорошее, судя по количеству влитой в заклинание силы, и понимая, что такой удар мы не выдержим, ответил тем, чем мог, антимагическим полем. «Да». От сотни находящихся там же воинов это бы не помогло. Но внезапно, вместо того, чтобы броситься на нас, вся толпа, взревев, понеслась на тройку магов перед ними. Думать о причинах столь странного поведения я не стал, и мы поспешно выскочили в другую дверь, пока еще оставалась такая возможность. Если повезет, то эта орава-солдат будет какое-то время занята своими делами, дав нам возможность беспрепятственно добраться до старого кладбища. Выбравшись на улицы города, я отключил антимагию и, наплевав на конспирацию, шуганул первых попавшихся стражей огнем, а затем, щедро опустошая амулеты, принялся расчищать нашей группе путь. Счет шел на минуты. Ждать, когда солдаты присоединятся к страже и пойдут по нашу душу, не хотелось, и огненные стены вспыхивали прямо за нашими спинами. а огненные шары оставляли дымящиеся кратеры на мощенных камнем улицах, заставляя прятаться и падать на зиму, прикрывая головы руками все новые и новые присоединившиеся к облаве патрулей. «Кладбище!» — прокричала Аладдина, указывая рукой направление, и свернув, мы пробежали еще одну коротенькую улочку, оказываясь у каменного забора. Сходу перемахнув невысокое ограждение, понеслись прямо к склепу, распугивая обосновавшихся на ночлег бродяг. Обернувшись, я, так, чтобы прикрыть наиболее угрожаемые направления, поставил последние две огненных стены и, показав на стены склепа, несущему мешок с зарядами Калиму, прокричал. «Ставь заряды! Взорвем тут все к чертям!» Ловко выхватив из мешка первую мину, мой начальник охраны принялся крепить ее к шершавому камню, а я, показав Алладине на склеп сбоку, приказал. «Давай в укрытие! Помнишь что проклятие, что я тебе показывал? Лупи по всем, кого увидишь!» А сам, выбрав позицию с другой стороны, принялся реквизировать все, что осталось от моих магических запасов. Было не густо. Пара огненных шаров, да израсходованные волны огня. Правда, оставался еще резерв проклятий, но насколько его хватит против толпы наступающего противника. А затем произошло то, чего я ожидал с тревогой и волнением. К страже начали присоединяться султанские маги. И что самое плохое, действовали они из-за рядов, засевшие за забором стражи, не попадая в поле антимагии, которое я планировал использовать. Огненные стены зашипели и резко опали, когда какой-то водник подорвал прямо над ними несколько водяных зарядов. Следом пролетела парочка шаровых молний, но не слишком точно. Все-таки расстояние было приличным. Хорошо еще они не применяли площадных заклинаний, боясь зацепить своих воинов. Постепенно обстрел заклинаниями все усиливался, я с тревогой поглядывал на копящиеся перед атакой силы султанской стражи. Уже сейчас обстрел был такой, что высовываться было смерти подобно, и даже Калим залег где-то, не имея возможности установить последние заряды. Судя по всему, с минуты на минуту должен был начаться штурм. От постоянно взрывающихся стихийных зарядов я почти оглох. Лицо и руки посекло каменными осколками и шрапнелью, свистящими в воздухе после каждого взрыва. Страха не было. Наверное, просто потому, что бояться просто было некогда. Только холодная готовность и застывшее на губах проклятие, самое убойное из того, что было мне доступно, которым я собирался угостить первые ряды нападавших. Но вдруг плотность огня резко схлынула, а в рядах врага возникло какое-то замешательство. Рискнув выглянуть сильнее, я внезапно увидел, как за спинами стражей мелькают воины в облачении армейских частей. а затем многоголосый яростный хор завопил. «Смерть магам!» Всем резко стало не до нас. Армейцы, возможно, те же самые, что мы встретили в гарнизоне, по крайней мере, клич был тот же, обрушились на не ожидавших подобного султанских магов. Маги, кое-как оправившись от первого шока, ударили в ответ, не разбирая, где кто, и спешно покидая поле боя. «Ну а стража?» Стража, резко огребшая сразу ото всех, растеряв всяческий боевой дух, просто разбежалась кто куда. «Калим!» — поднял я криком подчиненного, стремясь воспользоваться спасительной передышкой. А затем последние заряды были установлены, протянут провод с простейшей машинкой и с силой навалившись на поднятую рукоятку, Калим резко опустил ту, инициируя подрыв. Взрывник из Калима и вправду оказался опытный. Не знаю уж, где он в погранцах этого поднабрался, но стены склепа разнесло буквально в пыль, обрушив крышу. А береги тоже должно было уничтожить. Однако, подбежав к уцелевшему проему с ведущими в темноту ступенями, я все равно застыл стучащим от волнения сердцем. Но когда из темноты один за одним начали подниматься мертвые комиссары, выходя и выстраиваясь в две ровные шеренги, меня отпустило. И заулыбавшись радостно и одновременно зло, я обернулся к огненному зареву, то там, то здесь, вспыхивающими над ночным городом. И в саблю в руке, испустил дикий, идущий из самой середины груди вопль, одновременно яростный и в то же время торжествующий, а затем, махнув саблей, повел за собой закованных в доспехи мертвецов туда, где маячил на возвышении дворец султана. и особенно дворцовая башня, в которой томилась моя жена. Последний из четырех магистров-заговорщиков еще только подходил к казарме городского гарнизона, как почувствовал резко возникший антимагический барьер. Осторожно заглянул в окно, но увидев, как под мечами разъяренных солдат падают его менее удачливые коллеги, поспешно отошел назад, Развернулся и, еле сдерживаясь, чтобы в припрыжку не броситься прочь, покинул зону антимагии. И уже оттуда поспешно телепортировался в свое хорошо укрепленное и защищенное поместье. Чёртовы имперцы!» — пробормотал, сжимая в бессилие кулаки. «Не врали, соглядатые, что тут инквизиция вовсю работает. Успели вперед нас перевербовать гарнизон. И что теперь?» Он посмотрел в окно. И завидев разгорающиеся в городе пламя, понял, что чертовы имперцы не остановились на достигнутом, а продолжают захватывать город силами подкупленных ими частей. Султану конец. Чувствуя пустоту внутри, пробормотал Мак, словно забыв, что они планировали то же самое. А еще через полчаса в резиденцию прибыло и несколько его учеников и вассалов, израненных и страшно напуганных событиями в городе. И тогда он принял решение уходить как можно дальше. Прочь из потерянного для всех султаната и подальше от империи. Вероятнее всего к эльфам. Он все-таки магистр, ему в политическом убежище отказать были не должны. За дверью послышалась короткая возня, а затем слегка приглушенный, но такой знакомый голос спросил. «Ники, ты там?» «Да, Паша!» Тревожно наблюдавшая в окно за начавшимися в разных концах столицы пожарами, девушка бросилась к входу в башню. «Отойди к стене, сейчас выбью». Она тут же отбежала в сторону, и снесенная молодецким ударом дубовая дверь, пролетев полкомнаты, проскрижетала всеми железными частями по полу. Вбежавший в покое Ширяев чуть пошатнулся, отпрыгнувший к нему в объятия жены, и, крепко поцеловав, спросил. «Ну что, пойдем отсюда?» «Пойдем», — счастливо улыбнулась та. Вошедший следом Калим низко поклонился хозяйке, после чего, подхватив указанные дочерью султана личные вещи, сорвал штору и, упаковав их вовнутрь, свернул тюком, закидывая себе за спину. А Ширяев, продолжая держать прильнувшую к груди жену на руках, медленно и осторожно пошел вниз. Им повезло, что башня не была частью дворца, а находилась чуть в отдалении, и биться со всей толпой согнанных во дворец янычар не пришлось. Уже на выходе их окружило плотное кольцо мертвых комиссаров, закрывая от периодически шуршащих в воздухе стрел. Пора было, наконец, покинуть объятую пламенем зарождающегося мятежа столицу.